Глава 5, 670 год. Южная степь. Предкавказье. Возвращение домой. В этот раз я находился на судне почти как почетный пассажир. Каравала принадлежит купцу Теодору, правда шкипер у него другой грек, более опытный, нежели сам Теодор. Курс взяли сразу на полуостров Таврида. Видимо, Теодор не раз ходил таким путем, совсем не смущался идти почти через середину Скифского моря. Когда я обмолвился, назвав море Скифским, Теодор поморщился. Мы как раз стояли у борта судна. Море называется Понтийским. Греки ходить по морю начали задолго до римлян, хотя они много принесли полезного. Понтос Эвксейнос – гостеприимное море. И под парусом греки ходить начали. Раньше просветил меня Теодор в теме мореплавания. А я задумался над тем, что сейчас седьмой век. В моем прошлом мире в такие годы еще не было каравел. Вроде только грибные суда ходили. Высказал свои сомнения Теодору. В этом вина, ну или заслуга жрецов. Именно они первыми заказали более быстрые корабли. Вот, например, моя каравелла. Такие корабли еще 300 лет назад начали строить, — развеял мои сомнения Грек. Я в очередной раз поставил галочку по прогрессу в технологиях. Хотя чему удивляться? Руки мои, вот они. Могу потрогать ими любой предмет. А ведь это протезы. А корабль куда проще будет. «Теодор, не боишься ходить по морю напрямую?» Не удержался и спросил я. «Море мой шкипер знает хорошо. Шторм заранее видит», — ответил Теодор. Грек заверил, что при попутном ветре дойдем до места за два дня. Не поспоришь, умеет человек свое время ценить. В основном в эти дни беседовали с Эразмом. С ним едут два приора, тоже жрецы, но поставлены служить Эразму. Будут вместе нести бремя распространения христианства среди дикарей, то бишь среди таких, как я. Ну и флаком в руки». Мне не давала покоя та бумага, что я нашел в феодосийском храме. Надо с ней разобраться или выбросить за ненадобностью, — решил показать капеллану. Он некоторое время смотрел, потом пытался прочитать. «Михар, я такой язык знаю, но не могу понять, что здесь написано. Значение слов не понимаю, а значит и смысл ускользает», — ответил Эразм. «Зачитай мне, может, я пойму», — предложил я. Капеллан начал читать, переводя на греческий язык. Но мне на какой-то миг показалось, что он читает инструкцию по программированию компьютеров. Несколько раз прозвучало слово биосетка. Разм. Что это за язык? – решил спросить я. Я точно не знаю о его происхождении. Но жрецов учат этому языку при достижении определенного сана. Например, как мой. Капеллан, учить тебя не стану. «Не положено». «Ну и не надо. Прочитай еще раз. Если не поймут, то надо просто уничтожить и больше не забивать себе голову», решительно заявил я, уже догадываясь, что это такое. Жрец прочитал. Я не сомневался, что запомнил. Забрал у него бумажку и сжег на его глазах. Когда остался наедине... Подумал о том, что это инструкция по настройке биосетки, которую вживляет в голову человеку, чтобы улучшить его умственные способности. Что-то вроде персонального компьютера, только в твоей голове. У меня даже мурашки побежали по спине от таких мыслей. А что, если мне вставили именно эту хрень? Могут жрецы с помощью этого биологического предмета мной управлять? Почему нет? Вполне могут а инструкция поясняет, как возобновить базовые настройки самым простым способом. Но мне требуется немного электричества, самую малость. Где взять? Ничего подобного я не встречал здесь. Начал вспоминать уроки физики, чтобы получить малый ток. Вашу мамашу, лучше бы я выбросил эту бумажку сразу, как только подобрал. Теперь буду мучиться, искать способы. Плюнув за борт, я выругался матом, решил, что подумаю об этом позже. Как и говорил Теодор, добрались до Тавриды за два дня. Удача сопутствовала нам. В шторм ни разу не попали. Ветер не все время попутный, чаще дул боковой, но оказывается, что косы и паруса прекрасно ловят боковой ветер. Правда, палуба при этом под уклоном, но с таким неудобством можно смириться. Прибыли в Феодосию. Нужно встретиться с Аббатом Флавием. Грек сказал, что дождется меня, чтобы переправить через пролив. «Я возражать не стал, но все же спросил, почему такая забота?» «Мне заплатили за твою доставку к границе. Начиная с этого месяца, четыре раза через каждые семь дней нас будут ждать у Ахтарского лимана». «Где протока от реки Кофен?» «Есть малая река Кирпели. Сказали, что ты это место знаешь. Бывал там не раз», — ответил Теодор. «В прошлой жизни я родился и вырос в Темрюке. Где находится Ахтарский лиман, знаю». Если это одно и то же. Знаю и реку Кирпили. Вроде у названия этой речки тюркское происхождение. Если ошибаюсь, то даже не знаю, что делать. Где находится сама Орда, я просто не знаю. Ладно, не будем заранее пороть горячку. Сначала надо посетить Флавия и вытребовать у него по максимальной планке. В лошадях стесняться не будем. Мне сказали, что могу табун взять. Вот я и возьму табун. Сойдя на берег в Феодосии, я направился в храм. Сопровождали меня жрецы Эразм и его приоры Леонид и Клеон. Остальных своих людей я оставил на борту судна. Погода на Тавриде уже не была такая ласковая, поэтому я переоделся в те вещи, в которых меня взяли в плен. С удивлением обнаружил, что рубаха и халат мне малы. Физические тренировки не прошли даром. Жмет в плечах и груди. Требуется смена гардероба. При разговоре с Флавием не стесняйся. Требуй больше. Кардинал Маркиан хитер. Постарается переложить заботы по твоему снабжению на плечи Флавия. Флавий всего лишь аббат. Очень хочет получить сан повыше. Так что будет стараться. Дал мне совет Эразм, когда мы подходили к храму на горе. Почему ты даешь мне такие советы? Удивился я. Ведь Эразм тоже жрец. «Мне быть с тобой долгие годы. Чем сильней ты, тем спокойней мне. Если оружия много не даст, забирай сталью. Я знаю, что в городе кузнецы куют сабли для продажи на восток. Сталь получают из Рима. Флавий точно имеет там куш, а вот сабель в нужном для тебя количестве у него может не быть». Обменяй у него доспехи, что дали тебе в Риме, на те, что продают в арабский халифат. Они больше подойдут для кочевников. Если Флавий начнет упираться, требуй хорошее железо и мастеров. Кузницы у вас и свои наверняка найдутся. Не переживай, Михар, Флавий хочет выслужиться, а значит сделает все, что надо, продолжал наставлять меня Разм. «Интересный экземпляр этот капеллан Эразм. Старается не по-детски, хотя он мог получить такое задание от кардинала». У ворот храма нас встретили монахи-воины. Эразм с ними поговорил, и они пропустили нас на территорию храма. Сразу направились в келью аббата, хотя я бы это помещение назвал нормально ухоженными палатами. Флавия на месте не было, но местный послушник сбегал и позвал его. Флавий пригласил нас войти в его покои. Я подал ему письмо от кардинала. Флавий прочитал его, поморщился, но возражений не высказал. «Я готов выслушать, что ты хочешь получить», преодолев раздражение, произнес Флавий. «Табун лошадей в тысячу голов, тысячу сабель и тысячу комплектов брони. Но прямо сегодня я бы хотел получить 30 кобыл и 10 жеребцов лучшей римской породы». Кроме этого, хотелось бы обменять 300 комплектов брони легионеров на комплекты брони арабского халифата. 300 мечей Гладиус из хорошей стали меняю на 300 сабель из такого же металла, — ответил я. Золото я не стал просить, так как уже получил хорошую сумму. Через месяц получу такую же. Глаза Флавия стали больше в размерах почти в два раза. Он реально ошеломлен. Несколько минут Аббат молчал, не в силах вымолвить хоть слово. Я кое-как сдержался, чтобы не рассмеяться. А в голове шуршала мысль. «Хочешь повышения сана? Раскошеливайся!» «Доспехи сменить можно, как и мечи на сабли Четыре десятка лошадей тоже несложно, а со всем остальным сразу помочь не смогу». «Табун сможешь получить через 2-3 месяца на границе с княжеством само. День уточним позже. А вот оружие и доспехи в таком количестве дать не могу. Хотя какое-то количество найдем», — немного растеряно произнес Флавий. «Понимаю. Может, тогда металлом и двумя мастерами по кузнечному делу?» — спросил я. Аббат Флавий заметно повеселел подошел к столу на своем столе посмотрел какие-то бумаги дам железо в прутках заготовки подковку мечей и сабель есть стальные листы такого же качества добавлю три сотни сабель и три сотни комплектов брони вот чего много в арсенале так это хазарских луков лет пять лежат легионеры такими не пользуются луки трофейные но добрые стрел отдам по колчину на лук «Но добавлю наконечники», — стал перечислять Флавий. «Меня такой расклад устроил. Похоже, сплавят трофейное железо». «Пусть так. Я-то думал, что вообще получу только треть от своего запроса». «Как вы планируете перевозить железо?» — спросил Флавий. «В Ахтарский лиман судном доставим, а там земли нашей Орды. В дальнейшем торговец Теодор будет заниматься доставкой. Я с ним договорюсь», — ответил я. «Пусть так и будет». «Присылай купца Теодора, мы товар подготовим», — решился Флавий. Из храма я уходил довольным. Вернулся в порт, переговорил с греком Теодором, объяснив ему о своей договоренности с абатом Флавием, чем вызвал неподдельное удивление купца. «Чтобы четыре десятка лошадей перевести, надо стоило сколачивать. А у меня еще мой товар не разгружен. Пока ты был в храме, я на берег сходил». На базаре встретил знакомого купца, тоже грек, Ираклий его имя. На Дромане в основном занимается перевозкой скота и различных животных через пролив. Но бывает к восточным берегам провинции Византия ходит. «Я точно договорюсь с ним, чтобы он вас сразу в Лиман доставил», – предложил Теодор. «Хорошо, так и сделаем. Только подождать придется. Мое железо разгружай. Жрецы мне его обменяют на другое». Далее ты свяжешься, как вернешься, с жрецами. Перевезешь мне всю сталь и заготовки подковку. На зиму мне потребуется много зерна и овса. Когда в орде появишься, можно там же в лимане встречаться. Я там пост организую, дал распоряжение я Теодору. Каравелла ушла, выгрузив на причале наше железо и вещи. Близилась зима, поэтому я сводил всех на базар, оделись по сезону. Никого не удивило, что мы покупаем вещи степняков. Здесь на торге трофейные вещи продают немало. Сам я оделся в дорогую одежду. Не то чтобы у меня фетиш по одежде, но статус поддерживать надо. Вот и взял себе шелковый халат красного цвета с желтыми вставками и вышивкой. Штаны зеленого цвета. Ну прямо как тот светофор, что стоят на перекрестках в моем прошлом мире. На причале арендовали склад, куда свозили все то, что сейчас передадут от храма. Нам обменяли броню легионеров на доспехи арабов и аваров. Аварские наверняка трофейные. Пришлось обращаться к местным кузнецам, чтобы подогнать под себя. Сидельные стремена здесь уже знают. Не пойму, как мой донор носил сапоги без каблуков. С каблуком удобнее в стременах вставать. Пришлось идти к сапожнику, исправлять этот недочет. Итак, мой новый наряд. Трусы из шелка. Да-да, я заказал себе несколько комплектов трусов из шелка с откидным клапаном спереди, чтобы справить малую нужду стоя. Штаны, тоже шелковые. Кроме трусов заказал кальсоны. Скоро зима, лишними точно не будут. Рубаха, войлочный подкольчужник, кольчуга. Потом нарядный халат и сверху пластинчатый нагрудник. Ойлочная шапочка под шлем. Островерхий шлем. На шлеме закрепили хвост из конского волоса белого цвета. Почему белого? Не знаю. Я коня выбрал себе белого. Ну и верхний плащ из двойного шелка с меховой отторочкой. И тоже белый. Короче, я весь в белом. Ну и дальше по тексту. В общем, красавчик по местным меркам. Пришлось плату отдать в размере 10 золотых монет. И это мне только подгоняли доспех. Заранее пугаюсь, как представлю, сколько потребуется денег, чтобы вооружить более-менее приличную армию. Возник некоторый вопрос с персами. Здесь рабам запрещено носить оружие, даже ножи нельзя, поэтому я смело обозвал их боевыми холопами и вооружил. Такого понятия, как боевой холоп, в этом времени еще не существует. Ну и ладно, будем вводить новые термины. Бастана Альфаруга? пока назначил десятником. Он, конечно, по меркам российской армии полковник, но полката нет. Так что побудет командиром отделения. Я вообще решил, что введу новые должности и звания, которые посчитают для себя удобными, но в будущем. Почему я нацелился на армию? Ну, во-первых, я здесь хан. Естественно, по наследству тела. Во-вторых, в местных реалиях лучше передвигаться со своей армией, Ибо одиночку могут захватить в плен, ограбить или убить. Будем соответствовать требованиям местных условий. Араб Вахит везде таскается за мной. Он для себя решил, что будет моим личным телохранителем. Для него пришлось заказывать серьезную переделку доспехов. Вахит упросил меня оставить ему одежду арабского воина. Я возражать не стал, но на челму он одевает шлем, на который тоже закрепили конские волосы, только окраска в черный цвет. Габариты араба впечатляют народ в городе, как и шоколадный цвет его кожи. Кроме проблем с одеждой, возникли трудности с лошадями. Когда Вахит забрался на породистую лошадку, я даже переживать начал, как бы у бедной скотинки спина не сломалась. Нет, Вахид, так не пойдет. Сдохнет под тобой лошадка, пока мы до места доедем. Почему так думаешь, хан? Я в войске халифатов кавалерии воевал, а был у меня не конь, а верблюд. «Сколько лет ты прожил в рабстве?» – решил уточнить я. «Восемь. Мне было пятнадцать зим, когда меня взяли в войско. Два года воевал, потом в сражении ранен был, так и попал в плен. Два года на веслах сидел, а потом меня продали в Рим. Так я стал гладиатором», – ответил Вахид. «Значит, он уже в гладиаторской школе набрал свой вес. Оно и понятно. Был юношей, в рабстве рос и крепчал». В школах тренировки очень интенсивные, я на своей шкуре испытал. По своей одежде понял, что набрал мышечную массу. А у Ахида рост сантиметров на 20 выше моего. Мышцы прокачаны, что дает немалый вес. Наверняка килограмм 100 весит, а с броней все 130. Жрецы нам передали верховых коней, годных для легкой кавалерии. В этот момент я подумал, что у аварских кочевников нет тяжелой кавалерии. Почему? Тактика ведения войны такая в виде набегов? Быстрый наскок и отступление? Вполне возможно. Ведь авары прежде всего кочевники. А эти именно так и воевали во все времена. пехота у них точно нет. Не об этом говорил капеллан Эразм. А вот у римской империи есть пехота. И построение каре у римлян используется. Как собственно есть и тяжелая кавалерия. Потому-то считается на сегодняшний день «Римская армия – самая боеспособная и непобедимая». Вахит, насколько я знаю, у арабов смуглый цвет кожи, но светлее, чем твой». «В чем причина? Кто твой отец?» – решил я спросить своего телохранителя. «Мой отец был воином, а мать – рабыней, которую привезли из Северной Африки. Но отец признал меня. Я стал воином, а не рабом», – ответил Вахид. Пока болтали, дошли до той части торга, где продавали животных. Здесь были коровы, овцы, лошади. Даже верблюда можно купить. Предложения такие имеются. Я направился к торговцам лошадьми. Меня сразу привлекли ширококосные кони серой масти. Прямо не конь, а почти слоник. Думаю, это то, что нам надо. Торговца звали диодор Судя по имени, он грек. Мой вид кочевника ничуть не смутил купца грека. Мне стало любопытно, и я начал разговор именно с этого: Скажи, Деодор, на торге часто бывают степники? спросил я. Не так часто, но бывают. Торговля выгодна всем, в том числе кочевникам. В города не пропускают только тех, кто числится в списках врагов, ответил грек, ничуть не смутившись от моего вопроса. А что? «Есть такие списки?» — удивился я. «Есть! Такие списки ведут в пограничных легионах!» «Ты, воин, явно хочешь купить у меня коня!» — перевел тему разговора грек. «Что за порода у тебя стоит в загоне?» «Та лошадка, что похожа на слона!» — улыбнулся и спросил я у торговца. «Орденская, но больше годится для тягловой работы. Древняя порода!» — ответил торговец. Мы зашли в загон, где стояли два мощных коня. Точнее, один конь, а вторая кобыла. Я подошел ближе и погладил коня по шее. Сразу видно, Норов спокойный. Мерин, жеребцов мы не привозим, чтобы местные сами не начали разводить таких красавцев. Много груза может кинуть, но для боевого коня не годится. Тебе, воин, боевой конь нужен? Именно. Для моего воина, кивнул я на араба. Грек снизу вверх посмотрел на Вахида. Диодор кивнул, что, мол, понял меня. Пошел к закрытым загонам и вывел оттуда двух коней. Эти лошадки были не ниже, скорее в кости не такие массивные. Обе серой масти. То, что тебе понравится. На Пелопонессе разводят. Скрещивают с арабскими породами, а также с породами, что везут из Азии. «Заводчик поставляет таких лошадей для тяжелой кавалерии легионов. Быстрая лошадь не уступит лошадям степняков». Сразу начал расхваливать свой товар Грек. «Лошади мне понравились». Я подошел ближе. Погладил по морде коня, потрепал по шее. «Это то, что нужно. Сейчас куплю для своего араба, а потом буду знать, где покупать лошадей для тяжелой кавалерии». «Возьми мерина». «Отдам за 20 солидов. Жеребца на торге не найдешь», — предложил грек. Благодаря Эразму и его информации я более-менее начал разбираться в ценах. В Римской империи цены примерно одинаковые по всей империи. Таково распоряжение императора Ираклия I, который правит уже 70 лет. «Точно не знаю, но слышал, что римскому императору почти сто лет». «Что опять же дает мне сигнал». В этом мире не все так просто. Что-то долгожителей многовато. Но я отвлекся. Итак, цены в Римской империи. Средняя цена на раба – 20 солидов. Лошадь в Константинополе – 10-12 солидов. Если боевой конь обучен, то, конечно, подороже. Грек явно хочет меня обжулить. Мерин ничуть не хуже жеребца, а в некоторых моментах даже лучше. Мерин... Не взбрыгнет, когда почувствует течную кобылу. Но для выведения потомства нужны жеребцы. Заводчики лошадей со своей стороны поступают правильно. Как говорится, контролируют рынок продаж. Мерин обучен, как боевой конь, спросил я. Грек замялся. Скорее всего, для римской тяжелой кавалерии лошадей обучают. Но здесь не тот случай. Пока я размышлял, Вахит проверил Мерина и кобылу. Заглянул им в зубы, проверил копыта, ощупал ноги и живот. Видимо, разбирается в этом деле. Дам тебе 12 золотых монет. Возьму умеренно и кобылу. Диодор, ты, видимо, забыл, что в империи везде цены одинаковые? Предложив цену, спросил я. Грек спорить не стал. Может, торговля идет неважно, и кони давно выставлены на продажу. А ведь их следует кормить, причем не только травкой, но и давать овес. В общем, сговорились. Меня в Лиман будет перевозить Ираклий, который занимается перевозкой животных. Вот с ним и поговорю о том, чтобы привезти нужных мне лошадей с полуострова Пелопонес. Заодно прикупили седло для Вахида. На обратном пути я прикидывал свои финансы. Монеты тратятся гораздо быстрее, чем я могу рассчитывать. Как заработать денег? Такая нужда для меня уже становится насущным вопросом. Пропихнуть технологию из будущего даже не смешно. Я не был инженером, чтобы что-то знать о технологиях. А потом, здесь такие технологии, которые нашим ученым в моем прошлом мире даже не снились. Пока ждали все обещанные товары от жрецов, я приказал персам ежедневно тренироваться в стрельбе из лука. В том числе вахит этой участи не избежал. Да я и сам, собственно, не прочь тренировать навыки пускать стрелы. Наступил день, когда мы получили все, что нам пообещали именно сейчас. Пора выдвигаться к лиману. По пути к Ахтарскому лиману я все размышлял, как мне обращаться к хану Чорпану. По сути, он меня признал приемным сыном, а вот какие у них были отношения, в смысле у хана и Михара, я не знаю. А главное, спросить не у кого. Когда прибыли в нужный лиман, я увидел вполне приличную бухту. Здесь будет удобно принимать товар с кораблей, как минимум в летнее время. Надо озаботиться и поставить здесь острог. Список планов увеличивается, но первично надо как-то не выдать себя перед ханом. Потом подумать о том, с кем и как я буду воевать. Жрецы мне ясно дали понять, чтобы я держал союзников империи в тонусе, дабы не возникало у них мыслей отделиться от Рима. За сутки добрались до места. Потом выгружались почти весь день. Набрали мы с собой багажа порядочно. А народу у меня кот наплакал. Ладно, помогли моряки Ираклия перетаскать все на берег. 42 лошадки. Три сотни комплектов брони. Три сотни добрых сабель плюс две сотни трофейных. Луков пять сотен, правда тоже трофейных. Сто связок стрел, по двадцать в каждой связке. Тоже трофейные. Некоторые древки кривые или поломанные. Предстоит приводить их в порядок. Железо в листах и прутках. Несколько тысяч килограмм, не меньше. Как я все это повезу, даже не представляю. А ведь еще зерно, овес, ну и еда в небольшом количестве. А нас всего-то 10 персов, араб, три жреца, двое подмастерья вкуснейшего дела. Ну и я весь в белом, на белом коне, такой новоиспеченный хан. М да, глаза боятся, руки делают. Отдал распоряжение, чтобы начали обустраивать временный лагерь. Сам пошел поговорить с Ираклием по поводу лошадей из греческой провинции. Или она все же византийская? Что-то я запутался. Надо будет уточнить у капилана иразма «Ираклий, ты бываешь на пилопонесе спросил я у грека. «А как же? Конечно, бываю. Я же оттуда лошадей привожу на Тавриду, да и не только туда. А что хотел, хан?» – заинтересовался грек. Мне нужны жеребцы для племенного разведения. Ну и кобылы тоже, пояснил я Ираклию свои хотелки. Показал ему, каких коней мы купили на торге. Объяснил, что орденскую породу тоже возьму для перевозки грузов. Мысли, что появится возможность торговать с кочевниками? Ираклию понравилось. Весной смогу что-то привезти. Готов серебро, хан! Улыбнулся Ираклий, и мы с ним попрощались. С лагерем провозились до поздней ночи. Я чиниться не стал. Ужинали поздно, но возле одного костра. Кузнецы Орфей и Евграф сначала смущались, но я их успокоил, сказав, что в походе часто едят из одного котла. Потянулись дни ожидания. Если я правильно понял Теодора, то сюда будут приезжать авары из Орды Чорпанхана, чтобы проверить, прибыл купец с Михаром или нет. На следующий день, чтобы народ не скучал, поручил заняться переборкой стрел. А заодно сделать новые древки для тех, которые поломаны или кривые. Про боевую подготовку не забывал. На саблях тренировался с вахидом, иногда с персами. Из камыша связали чучела, которые теперь играют роль мишеней по стрельбе из лука. Авары появились на пятый день нашего ожидания.